Реки Ковахара. Ускоренный мир. Том 7. Броня обедствия. Глава 1. Тема. Свет прожектора. Кольцо белого света выхватило огромный тускло-красный круглый столб. К его поверхности прислонилась фигура, но это был не живой человек. Фигуру покрывала серебристая броня, а голову такой же серебристый шлем. Затем слабый свет осветил пространство вокруг него. Ночь. Дрожали огни бесчисленных фонарей. Круглый столб тоже стоял не один. Они уходили вдаль бесконечными рядами. Земля вымощена белым камнем. Где-то вдалеке виднеется силуэт какого-то огромного дворца. Серебристый шлем повернулся и окинул дворец взглядом. «Тоже мне неприступный. Ничего подобного». Мысленно буркнул он, хотя он сам виноват в том, что оказался здесь. Увы, слуху на этого произнести не мог. Более того, он не решался сделать даже шага. Малейший звук мог привести к тому, что со всех сторон крепости набегут устрашающие энами самураи. Каждый из самураев достигал около трёх метров в высоту. Их собратья по звериному классу, обитающие за стенами нередко были раз в пять выше. Но самураи патрулировали стены и коридоры отрядами по 3-4 энеми. И вид этих грозно-шагающих отрядов устрашал сильнее, чем вид легендарного энеми. Да что там, они могли поспорить даже с четырьмя богами, охраняющими врата замка. Естественно, попасть во внутренние дворы имперского замка, торжественно высящегося в центре неограниченного нейтрального поля, Возможно, лишь пробившись сквозь оборону четырёх богов. Именно потому он и считался неприступным. Но никто никогда не говорил о необходимости победить этих стражей. Например, можно найти брешь в обороне и прокрасться внутрь. Хотя уместнее сказать, что возможно воспользоваться удачным моментом. Почему нельзя было хотя бы поставить тут точку выхода? произнёс он очередные беззвучные слова пытаясь заглушить страх и тревогу в своей душе. Сердце Аватара бешено колотилось в груди, но сам он стоял неподвижно в свете крепостных фонарей, освещавших его серебристую, но чуть затемнённую броню. Его ситуация была совершенно отчаянной. Он никогда ещё не попадал в такую опасную ситуацию с того самого дня, как стал игроком в Брейнбёрст. Но в то же самое время он ощущал и волнение, Со дня рождения ускоренного мира, с того самого дня, когда таинственный разработчик виртуальной игры файтинга Brain Burst раздал её сотни токийских первоклашек, прошло уже 11 месяцев. Многие из игроков, дошедших до четвёртого уровня и заслуживших право погружаться на неограниченное поле, бросали вызов этому замку в самом центре мира. Он располагался в красноречивом месте точно там же, где в реальном мире располагалась императорская резиденция. Его окружал ров, над которым действовала чудовищная гравитация. Все это указывало на то, что именно он был конечной целью игры. Именно здесь, по мнению детей, находился дом последнего босса. Но кто бы из игроков Brain Burst не бросал крепости вызов, четыре бога, энеми ультракласса, уничтожали их буквально за один удар. Генбу на севере, Сейру на востоке, Бякко на западе, Судзаку на юге. Это единственные энеми, имеющие по пять полосок жизней и, кроме того, обладающие способностью взаимного лечения и усиления. Если конкретней, каждый бог, не находившийся в бою, резко усиливал остальных богов и с огромной скоростью восстанавливал их здоровье. Другими словами, сосредотачивать свои усилия на одном из них оказалось бесполезно. Игроки тоже должны были сформировать четыре отряда и напасть на всех богов одновременно. Но число игроков Brain Burst ещё не успело дорасти даже до пяти сотен, и большинство из них состояло в крохотных легионах, враждовавших между собой, поэтому собрать такую армию было совершенно невозможно. А попытки собрать небольшой отряд и попытаться пробиться сквозь одного из богов заканчивались тем, что аватары попадали в бесконечные истребления. Кстати, термин появился как раз после этих случаев и лишались всех очков. И именно поэтому он так взволнован. Ведь несмотря на необходимость этих богов, он смог стать первым человеком, успешно вторгшимся на территорию имперского замка. Кто знает, может ему удастся проникнуть и в глубину замка, отыскав там последнее сокровище игры, и его имя будет вписано в историю, как имя первого человека, прошедшего Брейнбёрст. Ведь до сих пор он был лишь ничем не примечательным аватаром металлического цвета без каких-либо интересных способностей, и звали его хром фалькон. Конечно, его имя, переводящееся как Сокол, звучало весьма круто, но из-за своей внешности и способностей ему приходилось жить с репутацией неудачника, недостойного своего имени. Причем неудачником его считали не только противники, но и он сам. Все, что ему досталось от хищной птицы – заостренная снизу маска, напоминающая клюв. С учетом того, что остальная часть его маски была гладкой, без глазниц он производил впечатление какой-то мелкой сошки. Тело ему досталось худое и безоружное естественно, ни о каких крыльях на спине не шло и речи. В бою он опирался лишь на кулаки, ноги, да скорость своего миниатюрного тела. Лишь один человек называл его аватар Милым, его партнер по командным боям Шафран Блоссом. Фалькон никогда не спорил с её словами, но всё же ему хотелось иметь что-нибудь, ну хоть что-то, хоть отдалённо сравнимое по силе с её способностью». Блоссом, как следовало из ее имени, могла заставлять цветы цвести. Из маленькой палочки, что она держала в правой руке, она могла распылять семена растений, которые застревали в других аватарах, после чего начинали прорастать. Они обладали самыми разными эффектами. Противников эти цветы повреждали, выпивали их энергию и обездвиживали. Дружественных аватаров усиливали и освобождали от негативных эффектов. Конечно, некоторые тут же начали называть её способность атакой паразитического типа, но даже они признавали, что такие удобные и универсальные способности редко встречались среди жёлтых аватаров, специализирующихся на непрямых методах атак. Естественно, за силу приходилось чем-то расплачиваться, и Блоссом заплатила за свою способность очень низкой защитой. Чтобы компенсировать этот недостаток, Блоссом и начала играть в команде с бронированным фальконом. Но за все те полгода, что они выступали вместе, его всё никак не покидало беспокойство. А именно, что если более крепкий аватар пригласит Блоссом стать её партнёром? В отличие от обычного цветового кольца, металлический спектр работал по другой системе, В левой части этого спектра находились благородные металлы, вроде золота и платины, а в правой – простые, вроде стали и железа. Все металлы имели одинаковый потенциал, но благородные характеризовались защитой от яда, кислоты, ржавчины и других особых атак, в то время как простые были лучше защищены от стандартных физических атак – кулаков, клинков и так далее. Хром находился почти в самом центре спектра – Это значило, что он не был хорошо защищен ни от того, ни от другого, и немало металлических аватаров в плане прочности могли дать ему большую фору. Более того, среди аватаров обычного кольца были зелёные, известные высокой защитой, и они вполне могли бы защищать других аватаров лучше, чем он. Другими словами, если ему нечего было предложить кроме твёрдости, то однажды он мог потерять Блоссом. Имя этому чувству тяжёлым грузом, лежащему на его сердце, он не мог подобрать и сам. Ведь несмотря на то, что ему удалось дотянуть до сегодняшнего дня, сражаясь в районе побережья и то, что его в последнее время стали называть «соколом из чёрного серебра», как только заканчивалось ускорение, он превращался в обычного восьмилетнего второклассника. Хотя разве могло это его оправдать? Ведь с тех пор, как он заслужил право погружаться на неограниченное нейтральное поле, на котором мог находиться практически вечно, Фалькон, по его собственным оценкам, пробыл на нем уже почти пять лет. И поэтому он уже начал понимать, что именно чувствует. Он понимал, ради чего на днях получил пятый уровень. Понимал, почему, получив новую технику, сразу задумался о нападении на имперский замок. И он понимал, ради чего он упорно скрывается от энеми, затаив дыхание после того, как его план, к счастью или к несчастью, сработал. Он делал всё это из-за любви к шафран шафранблоссам и нежелания ни с кем ей делиться. «Если я продолжу тут сидеть, один из отрядов патрульных самураев меня найдёт». Высунув маску из тени красного столба, он быстро огляделся по сторонам. Он прятался в южной части круглого диаметром в полтора километра внутреннего сада имперского замка возле дороги от врат Судзаку к входу в сам дворец. С обеих сторон вход охраняли энеми, но похожие не на самураев, а на демонов. Пробиться сквозь них на первый взгляд казалось совершенно невозможно, поэтому он положил взгляд на одно из окон в белой стене, Очевидно, оно предназначалось не для того, чтобы попасть внутрь, и поэтому снаружи открыть его было невозможно. Но если окно было настоящим, это давало ему шанс. За спиной послышались шаги патрулирующих энеми. Глубоко вдохнув, Фалькон сделал шаг вперёд, одновременно с этим тихо произнося название техники. Флэш-блинк. Мгновенный скачок. Как бы он ни старался не шуметь... Энеми явно услышали эти слова, и звуки шагов тут же сменились топотом бегущих ног. но ну а чёрно-серебряный аватар уже успел исчезнуть. Оставшаяся за столбом синяя тень исчезла через мгновение, а аватар беззвучно возник у стены в 30 метрах от своей старой позиции. Это был спецприём пятого уровня Хромфалькона. Почти телепорт. На самом деле, эта способность была разновидностью сверхскоростного передвижения и обладала двумя важными ограничениями. Он мог перемещаться лишь в то место, которое видел, и на пути не должно было быть разделяющих пространство барьеров. Во время перемещения Аватар превращался в кучу бестелесных частиц, на которые не действовали ни физические атаки, ни гравитация. Прижавшись спиной к белой стене, Фалькон следил за самураями, что совсем недавно пытались его убить. Потеряв след враждебного существа, они какое-то время усердно пытались найти его поблизости, но в итоге сдались и, как ни в чем не бывало, продолжили патрулировать. Фалькон вздохнул с облегчением. Возможно, они и были сильными, но в плане искусственного интеллекта до четырех богов они не дотягивали. Обернувшись, он заглянул в большое окно на стене. Его ожидания, связанные с тем, что на неограниченном поле сейчас активен уровень эпоха Хейян, в старинном японском стиле полностью оправдались. Окно сделано из покрашенных красным перекладин, и стекла в нём не было. Каждый квадрат окна имел размеры примерно 3 на 3 сантиметра, и никакой аватар не смог бы в такое окно протиснуться. Но! Фалькон посмотрел на шкалы в левом верхнем углу поля зрения – 5% энергии, 20% здоровья. Количество здоровья, правда, было неважно. Даже с полной шкалой он наверняка не смог бы пережить и одного удара этих самураев. Тщательно прицелившись, он изо всех сил подпрыгнул и вновь применил мгновенный скачок, лишивший его остатков энергии. Распавшаяся на частице тело хром фалькона, просочилась сквозь щели окна, проникнув внутрь дворца. Именно благодаря этой технике он смог провести богов, проникнув на считавшуюся неприступной территорию замка. Способ оказался весьма простым. Сначала он заполнил до предела шкалу энергии, а затем направился вовсе не к мостам, которые охраняли боги, а к бездонному рву, окружавшему замок. А затем он скакнул на максимальное расстояние. Увы, полного запаса энергии хватает лишь на 100-метровый скачок, в то время как Рофф имеет ширину в 5 сотен. Так просто его было не перескочить. Поэтому он прыгал не точно вперед, а немного вверх, появляясь над рвом. Естественно, его тут же захватывала супергравитация, начиная затягивать на дно бездны и отнимая вместе с этим здоровье. Но этот урон восполнял шкалу энергии, и на определенном этапе он мог скакнуть вверх снова. Этот процесс мог повторяться до полной переправы. Но на самом деле, сегодня он собирался лишь разведать, или точнее исследовать, возможность применения этого метода. Фалькон хотел убедиться в том, реален ли вообще цикл из скачков и перезарядки, после чего умереть на дне бездны воскреснуть и разработать новый план на основе полученных данных. Всерьёз штурмовать дворец он собирался уже после теоретического оправдания своего плана. Но в тот самый момент, когда он впервые применил свой спецприём, он осознал, насколько страшно падать в бездонную яму. Забыв обо всём, он начал отчаянно скакать вперёд и опомнился уже тогда, когда его аватар изо всех сил вжимался в стену замка так он тут и оказался. Конечно, он достиг того, чего хотел, но заявить с легким сердцем об успехе он не мог. 11-месячная история Брейнбёрста состояла не только из детей, сражающихся друг против друга, но и из незримого поединка игроков в Брейнбёрст против таинственного создателя игры. Дети отчаянно искали в системе дыры – лёгкие способы заработать очки – Но как только они их находили, разработчик тут же исправлял эти недоработки в следующем обновлении. Любые трюки, хоть отдаленно попахивающие жульничеством, будь то участки уровней, в которых могли застревать энеми или или уязвимости, позволяющие пользоваться в игре посторонними программами, чинились настолько молниеносно, что некоторые игроки начали предполагать, что разработчик Брейнбёрста — не человек, а искусственный интеллект. В любом случае было очевидно, что разработчик Брейнбёрста не поощрял нечестные способы игры, или точнее требовал, чтобы игроки платили соответствующую цену за всё то, что даёт им ускоренный мир. Хром Фалькон нашёл способ перелететь через ров и попасть в неприступный замок, войти в который могли лишь те, кто пробились к вратам. Наверняка он быстро исправит ров так, что даже мгновенный скачок, игнорирующий гравитацию, не сможет ничем ему помочь. Возможно, он уже это сделал. Выходит, это был его первый и последний шанс. Я должен что-нибудь отыскать здесь, чего-нибудь достичь, чтобы стать игроком в Брейнбёрст, достойным называться партнёром Шафран Блоссом. Чтобы больше не бояться потерять её, чтобы она была довольна тем, что выбрала меня». И самое главное, чтобы вознаградить её за то, что она поговорила со мной, что протянула мне свою руку, что так заботилась обо мне, хотя я и в реальном мире, и в ускоренном, боюсь даже голову поднять. За окном обнаружился коридор из гладко отполированных досок. На дальней стене виднелась роскошно разрисованная раздвижная дверь. По коридору были равномерно расставлены золотые подсвечники оранжевый цвет пламени которых едва заметно качался. Эннами не видно, по крайней мере пока. Обернувшись, он посмотрел на окно и обнаружил под ним маленькую защёлку. Вряд ли это просто украшение. Сдвинув её в сторону, он попробовал толкнуть окно, и то с лёгкостью открылось наружу. Как минимум, он нашёл выход из дворца наружу. Но выходить было бесполезно, ведь портала всё ещё нигде нет. Да и не собирался он отсюда уходить с пустыми руками. Он зашёл слишком далеко. И теперь ему оставалось лишь двигаться вперёд, в самую глубь, рассчитывая на свою силу воли и удачу. Серебристый аватар, затаив дыхание и пытаясь сокрыть своё маленькое тело во тьме коридора, осторожно пошёл вперёд.